Наступило молчание. Официант убрал пустые раковины, поставил тарелки с бифштексами. Гэри искосо взглянул на Тони. «Догадалась, что я вру?» «Тони, дорогая, что тебя беспокоит?» Девушка сосредоточенно резала мясо. «Здесь готовят лучшие в мире бифштексы». «А чего же? Вот в Гонконге!» «Не нужен мне твой Гонконг! Лучше скажи, сколько тебя отвалят за сопровождение крокодила?» «Три тысячи!» — солгал Гэри. «Неплохо. Значит, тебя не будет три недели?» Гэри кивнул. Тони занялась бифштексом. Выражение ее глаз волновало Эдвардса. «Я слышал, в Натале тьма туристов. Там интересно. Давай спокойно поедим. Я впервые здесь». Гэри обиженно замолчал. Тони не спеша доела бифштекс. «Какая муха тебя укусила!» — начал Гэри, когда официант убрал тарелки. — У нас же сегодня праздник. — Муха? — Гэри, дорогой, меня давно интригует один вопрос. Как поступать с любимым, который врет? — посмотрели друг на друга. — Я привык, что женщины, не глупые, не замечают моей лжи. Тони беспомощно развела руками. — Поехали домой. В такси она забилась в угол подальше от Гэри. «Беременный крокодил». «Красивая, не так ли?» Эдвард вздохнул. «Красивая. Ну и что?» Губы Тони дрогнули. «Ты вернешься, Гэри?» «Послушай, Тони». Я спрашиваю, ты вернешься ко мне?» Гэри ответил не сразу, думая о рыжеволосой красавице. «Не знаю». «Спасибо за правду». Тони придвинулась ближе. «Обними меня».